В течение получаса в комнате слышались только громкие междометия, которые пропускал сквозь бороду изобретатель. — Уже без четверти семь, — конючил невидимый, — не говоря о том, что я всю ночь не спал, я из-за вашего мыла еще опоздаю на службу. Бабский встал. Вытряхнул свою бороду обеими руками, как вытряхивают насильное платье, и решительно сказал «Не морочьте мне голову! Я с вами еще буду судиться за то, что вы стащили мое мыло. Я не могу в полчаса сделать такое серьезное изобретение, как возвращение человеческого тела. Я, может быть, и за пять лет не успею этого сделать». Как видно, Филюрин пришел в сильнейшее волнение, потому что упал стул, и из верстака посыпались чурки, запасные части к бициклу. — Пошел вон! — завопил бабский. — Хулиган! но ну вон отсюда! Окно, само собой, распахнулось, и уже с улицы донесся нудный голос невидимого. — Я на вас в суд подам! Я тебе подам. Украл мыло еще пристает. Вы не имеете права, хорохорилась пустынная улица, ответите, как за убийство. Варюга, дразнил городской сумасшедший, свешиваясь из окна. Так тебе и надо. Окно с треском захлопнулось. Бабский минут 10 ходил по комнате, успокаиваясь. Потом, придя к заключению, что Веснулин приобрел свои удивительные свойства под влиянием брожения в железной коробочке, изобретатель зажег примус и немедленно же стал варить второй кусок Веснулина, восстанавливая по памяти его основные ингредиенты. Потосковав у окна, Прозрачный регистратор двинулся по косвенной улице. Город уже проснулся. Проехала клетка с наловленными за утро бродячими псами. Почуяв запах невидимого, население клетки залаяло и завизжало. Час совслужащих приближался, а Егор Карлович все еще не знал, что предпринять. На Тимирязевской площади уже стоял знакомый госпопиросник. так же, как и вчера, блистал его стеклянный ларек, и жалобный ящик по-прежнему манил к себе усталого путника. Но все это было не для Филюрина. Внезапно и скоропалительно переменилась вся жизнь регистратора. Даже не переменилась, Вернее, прекратилось. От него ушли еда, питье, табак, любовь, движение по службе, возможность восхитить кого-нибудь своим нарядом или телом. Оставалось только одно — возможность мыслить. Но этим делом Филюрин никогда не занимался. В и удивлении очутился Филюрин перед большим прибитым к двум столбам железным плакатом. На плакате был изображен бегущий человек, в такой же точно полутолстовке, какая еще вчера была на Егоре Карловиче. Он устремлялся вперед, держа в протянутую руке белый червонец. Под картиной была ликующая надпись Кто куда, а я в Сберкассу. А я куда? Горько подумал невидимый. «Куда я?»